Глава седьмая Лагерь военных оказался не таким большим, как представлялось со стороны. Палатку, куда относили найденных местных, Артём идентифицировал как медпункт. Помимо них были другие, возможно, для отдыха личного состава, полевая кухня с палаткой для приема пищи и еще парочка непонятного назначения. Его отвели в одну из них, оказавшуюся чем-то похожим на помещение для тактического планирования. Сейчас там находился крупный мужик средних лет, о чем то эмоционально говорящий по телефону. «Да мне пофиг, Вадим, что там у вас!» Недовольным тоном высказывал собеседнику на другой стороне. «Парней дернули, сказали по-быстрому. Мы здесь уже сутки торчим, и чё?» «Ну и? Меня-то это почему должно волновать? Я вообще не в вашей лавочке!» Мужчина обернулся, заметил посетителей и чуть сбавил тон общения. «Естественно, не полезем. Мы же не ёбнутые». «Ладно, Вадя, давайте в темпе везите своих команд из домороченных. Работайте с аномалией. Я хочу поскорее свалить из этой... В общем, до связи». Наконец, закончив с переговорами, мужчина кратко оглядел Артема, коротким кивком пригласив войти. «Свободны, мужики», – отпустил провожатых парня, после чего скассандрировал свое внимание на нем. «Валерий!» Протянул руку для крепкого, но в пределах нормы рукопожатия. «Артём!» В ответ чиниться не стал, представился. «Здравствуйте!» «Артём!» хм, Повторил военный и продолжил. «Рассказывай, Артём, с самого начала о всей катавасии вашей!» Весь рассказ занял минут десять-пятнадцать. Полковник в ответ лишь утвердительно кивал и пару раз задавал вопросы. Держался он при этом открыто, по-свойски, что импонировало. Конечно, в глазах мужчины читалось легкое пренебрежение, типичное для армейских чинов по отношению к гражданским, но в пределах нормы. «Нормально менты повоевали», — задумчиво произнес полковник, услышав весь рассказ. «Не уберегли двоих, значит». «Так, ладно», — встряхнулся военный и посмотрел на него. «Артём, сейчас идешь домой и ждешь, когда тут разберутся со всем. Твои данные у них записаны. А у тебя документы с собой?» хорошо давай перепишу на всякий как все закончится с тобой свяжутся и поработают территорию поселка пока не покидай макаров на громкий гарк военного пришел почти прибежал тот самый лейтенант приехавший вчера с контрактниками отведи его до дома а то не пропустят. но и нашим скажи что нормально все выполняй на обратном пути лейтенантик общаться не лез так что было время подумать над первым контактом прошло все неплохо спокойно даже почти в дружеской атмосфере Но расслабляться, конечно, не стоило. Допросы не являются обязанностью военных, и вообще, если он правильно понимал, считаются в их обществе презренным делом особистов и лингавых. Полковник просто получил нужную ему информацию о происходящем и оставил свидетеля под пассивным контролем до приезда уполномоченных для этого лиц. Завтрак прошел в задумчивости. Хоть первые контакты прошел, но чего ждать все еще было непонятно. Через час снова началось движение в лагере. Приехал автобус и несколько внедорожников. Неужели военные так любят большие тачки? С приездом новых гостей спокойный лагерь зашевелился. Минут через двадцать десяток хорошо экипированных солдат зашли в здание склада. Посмотреть на работу профессиональных солдат хотелось безумно. Помимо тактики работы, интерес вызывало и эффективность стрелкового оружия. Помнится, куклы явно не походили на органическую форму жизни, насколько они будут уязвимы к огнестрелу. Но, с сожалением пришлось отказаться от идеи под покровом невидимости, залезть портала. У входа точно будут дежурить бойцы, которые могут заметить проникновение чужака. В момент взлома закрытого пространственного входа он может утерять контроль над невидимостью. Да и в любой момент к нему могут наведаться еще какие-нибудь уполномоченные лица, задать свои важные вопросы. Собственно, так и случилось. Примерно через час Артём услышал стук в калитку. «Есть кто дома?» — послышался мужской бас. «Открывай, хозяин! Гости пришли!» Выйдя из дома, Артём увидел крупного мужчину в форме, что стоял за забором. «Здравия желаю, майор Китаев. Можно просто Алексей?» оторабанил гость, вероятно, заученную фразу, при этом не спеша показывать документы и докладывать, к какому ведомство относится. «Вы Артем Михайлович Кайнов? Я правильно обращаюсь?» «Здравствуйте. Да, всё верно», — подтвердил сказанное. «Я вчера звонил, предупреждал о странной ситуации у нас». «Да, это со мной вы разговаривали». Майор зашел во двор и протянул руку. Артём пожал ладонь в разглядывая гостя. Высокий плечистый брюнет, ближе к сорока по возрасту. Правильные черты лица, легкая улыбка и умные глаза. Мужчина явно был из тех, кто пользуется женским вниманием. «Давайте присядем на лавку во дворе», — сразу проявил инициативу. Запускать этого умника в дом не хотелось категорически. «Жарко сегодня, а тут ветерок со стороны леса приятный». Буквально за пятнадцать минут он рассказал вчерашнюю историю, изредка отвечая на наводящие вопросы. «Ага, и после этого пошел звонить нам», — повторил конец его рассказа китаев, явно чем-то задумавшись. «Понятно. Скажите, я видел военные выносили из домов людей?» Решил выяснить интересующий момент. «Что с ними?» «Живые, но как будто спят», — не стал секретничать собеседник. «Пока непонятно». Врачи говорят, возможно, воздействие каких-то веществ. По анализам выяснят. Все жители поселка спят? Удивление вышло почти не наигранном. К сожалению, часть домов пустуют. Жители пропали без вести. Майор вышел из-за состояния и с любопытством глянул на Артема. «Кстати, а как вы не попали под воздействие?» Тут же последовал встречный вопрос, задевший опасную тему. «Вы отсутствовали в Поленково или еще что?» «Да, я часто выезжаю на природу. ответил, сохраняя видимое безразличие, и показал на палатку и туристический скарб, сложенный у гаража. «На серьезный туризм денег не хватает. Путешествуй по области, рыбалка там и все такое». «Ага, ездим по природе», — удовлетворенно отметил Китаев. «Извините за любопытство. А где работаете?» «Безработный». Вопросы нравились Артёма все меньше и меньше. «Работал помощником юриста почти три года». Но потом вышел конфликт на работе и пришлось уволиться. Переехал сюда, в дом деда, отдохнуть от городской суеты. Неожиданно понравилось. После смерти деда сбережения есть. Так и живу пока. «Угу. так вы, значит, с высшим образованием, еще и поработать успели. Теперь безработный занимаетесь туризмом», — мягко произнес Алексей и неожиданно сменил тему. «Скажите, а вы видели аномалии? Ну, помимо вашей в посёлке». «Да, как-то я решил прогуляться в заброшке с месяц назад, но рисковать не стал, говорили, что там пропадают». Подобный вопрос он ожидал и отвечал спокойно. «Заброшки?» — переспросил майор и тут же поправился. «Ах да, это так на слонге называют брошенные объекты». «Именно», — продолжил Артем. «В общем, страшно стало, но потом это дело и вовсе запретили. Наказание строго. Строгость наших законов смягчается необязательность их исполнения». с насмешкой протянул собеседник, явно стараясь перевести разговор в более дружескую форму. «Давай на «ты», если уж перешли на неформальное общение». «Ага», — кивнул парень. Про неформальное общение он бы посмеялся, но был слишком напряжен «Скажи, Артём, а ты в курсе, что в аномалиях можно получить особые возможности?» «Ты не волнуйся, если что». Майор протянул руку и дружески хлопнул его по плечу. «Во-первых, ловли аномальщиков — не моя обязанность. Во-вторых, я вообще это не одобряю». «А то, о чем говорим, разумеется, останется только между нами». То ли Артём переоценил майора, то ли тот недооценил его. Этот типичный трюк общения по душам хорошо прокатывал на молодых и не имеющих опыта контактов с полицией. Клевать на такое было глупо. Разговор начинал заходить в опасное русло, но строить из себя Чурбана было странно и подозрительно. Особенно сейчас, когда тема порталов не интересовала только покойников. «Да, конечно», — ответил прямо. Только видел в интернете какие-то фокусы. Так что не очень понимаю, почему сейчас на Диме так трясутся. А вживую видел?» — обманчиво мягко спросил военный. «Ты, если турист, наверняка общаешься с разными людьми». «Да ты не волнуйся», — рассмеялся, увидев недумевающе подозрительный взгляд Артема. «Я же говорю, сажать никого не собираюсь. Как думаешь, сколько дел о запрещенных контактах с аномалией завели после принятия закона?» «Да откуда мне знать?» Парень и правду не следил за этим моментом в новостях. «Около десятка. На всю страну», — хмыкнул в ответ военный. «И то там такие упыри были, отпетая мразь. Закон приняли, чтобы люди толпами не полезли туда и не побивались. По факту же в основном, если обнаруживаем контактеров, делаем предупреждение и берём на учет. Но ну, а некоторых и на службу, причём и платим хорошо». Майор уставился на Артема, видимо, оценивая реакцию. Тот лишь неопределенно повел плечами. «Ты поспрашивай знакомых, мало ли. Ничего с ними не сделаем. Ну а если есть кто-то с возможностями исцеления, усиления или омоложения, так эти вообще как у Христа за пазухой будут», — продолжал свою речь Китаев. «Также интерес представлять какие-нибудь умники с возможностями обработки информации, такими как аналитика и прочее. Но и других в обиде не оставим. Повторюсь, Артём, если человек не успел натворить бед, то в крайнем случае просто получит предупреждение». А сейчас, когда американцы стали тянуть одеяло на себя, так и вовсе мы получили указание смягчить отношения. Артем задумался. Тут и правда спрашивает про друзей, или все же считает его игроком, но боится спугнуть. В любом случае, стилит гладко, как говорится. Интересы то ли военного, то ли особиста были понятны. Для государства игроки с лечением или умники куда важнее, чем боевики с силами, которые непонятно, как встроить в уже налаженную армейскую систему. Про, как у Христа за пазухой, мысленно посмеялся. Попадись человек с возможностями, недоступными современной медицине, а то и еще омоложением, каким в госструктуру, то себе он уже никогда принадлежать не будет. Такой круглые сутки будет под охраной и конвоем жить в золотой клетке. Станет лечить повелители их семьи и свиту до конца жизни. Отнюдь Артём не испытывал неприязнь к самим госструктурам. Но факт в том, что они не примут концепции равноправного сотрудничества человека и организации. Только подчинение и служба. То самое, чего он не желал для себя категорически. Момент приосмягчения отношения к игрокам из-за США звучал правдоподобно. Бессмысленно затягивать гайки, чтобы все ценные люди рванули за границу. Проблема оттока кадров в стране и так была острой. Хорошо, что кто-то понял это. Китов продолжал по-небратски разговор еще минут с двадцать, после чего засобирался. «Ах да, еще кое-что. Возможно, надо будет съездить кровь сдать и еще какие-нибудь анализы». «Может, и медосмотр пройти. Неизвестно пока». Вспомнил майор, уже встав в славки. «Понятно будет, когда выяснится, что с другими жителями поселка. Ты ведь также мог подвергнуться неизвестному воздействию». Вот это напрягло. Неизвестно, действительно ли тут беспокоился за здоровье парня или еще что. Артём в этот момент лихорадочно рассуждал о другом. Как бы выяснить подробнее о месте, где будут проводиться исследования. «Надеюсь, не сильно далеко ездить». Он применил все актёрские таланты. чтобы продемонстрировать безразличие пополам с раздражением. «Бензин дорогой сейчас, чтобы разъезжать, а у меня лишних денег не водится». «В городе, не по профилю, не помню название, на улице Авилова», отмахнулся в ответ его собеседник. «Сам понимаешь, вопрос его собственного здоровья касается. Телефон мой запиши, я еще позвоню по этому делу». «Да и, кстати, дай, пожалуйста, паспорт, я сделаю фото». «Сам понимаешь, для документации по делу нужно». «А выезжать из поселка можно?» — задал интересующий вопрос уже уходящему майору. «А то мне в магазин надо, есть нечего». «Военным на тебя пофиг. Я скажу, чтоб не обращали внимание. задумавшись, ответил тот. «Но выезжай с другой стороны, по объездной, чтобы не мелькать тут перед глазами. Если что изменится, я тебе позвоню». Артём мысленно порадовался, что успел вернуть симку в старый телефон. Если бы Артем увидел купленный недавно дорогой аппарат, новейший в линейке модели, было бы некрасиво. После ухода мутного майора выдохнул с облегчением. Оставалось только надеяться, что тот лишь в походе завёл тему про аномалии игроков. Пришлось признать самому себе, что он, безработный, уехавший в деревню, бывший юрист, проводящий время в прогулках на природе, вызвал бы подозрение у любого. Артем включил ноутбук и открыл карту города, запросив улицу Авилова. «Вот оно, попался!» «Медицина и биология гена». По крайней мере, он тоже не остался в убытке с неприятной беседы, подтвердив информацию насчет одного научного предприятия. На этом месте всплывал неприятный вопрос. Нашли ли ученые способы идентифицировать игроков по каким-либо признакам или результатам анализов? Это было бы нехорошо. Терзаемый двойственными ощущениями торжества и тревоги одновременно, он вышел на улицу. Было очень интересно, что там у военных зачистка осколка. Тот явно был совсем непростым. Если закроет аномалию, хорошо, ему больше не придется беспокоиться. Не закроют — тоже неплохо. Появится возможность заглянуть туда самостоятельно. В целом Артём явно ощущал душевный подъем. Ситуация в поселке шла к стабилизации. И его даже пока не привлекли, хотя тут все было не так однозначно. Что с аномалией не все так просто, выяснилось достаточно скоро, когда в лагере снова поднялась суета, а затем с рёвом сигналок в сторону города отъехала два анимационных экипажа. помимо этого больше ничего выяснить не удалось позже два урала с контрактниками также отъехали, но их сменили другие военные в поселке лагерь стоял еще три дня что с порталом было неизвестно, но артем не лез выяснять слишком рискованно вместо этого парень продолжал тренировки после некоторых раздумий решил продолжить усиливать интеллект в который вбросил два очка все еще не растраченных с момента получения уровней наконец на четвертый день военные свернули лагерь и уехали, а за ними и все остальные. Лишь на краю поселка осталось дежурить полицейская Буханга, возможно, охраняя безлюдивший поселок, пока не вернутся хозяева. Если они вернутся, конечно. Артем не выдержал и той же ночью отправился посмотреть на результаты работы. Эгипироваться не стал, так как идти на дело сегодня не собирался. Портал остался. Артем не мог знать, но, видимо, что-то в отделении зачистки пошло не так, раз аномалия не была закрыта. Вместо этого ее блокировали сваренной клеткой из толстой металлической арматуры. Конструкция имела встроенную металлическую дверь с большим навесным ампломбированным замком. Справа была монтирована металлическая табличка-планшет, где повесили файл с бумагой. Подойдя, парень отметил, что это лист отчетности для заполнения даты проверки целостности клетки и пломбировки. Вопросов становилось всё больше. Поборов любопытством, все таки не стал лезть в портал. Тот явно скрывает за собой серьезную опасность. На следующий день все же отзвонился Китаев. Майор сказал, что сдать анализы все же требуется, но на медосмотре не настаивал, со сроками также не торопил, и Артем, отговорившись с делами, выпросил отсрочку, но твёрдо пообещал пройти все необходимые процедуры. Конечно, хотелось верить, что это медицинские исследования действительно нужно лишь для выяснения возможных последствий аномального воздействия, но готовиться следовало к худшему. В этот же день в поселок приехал автобус пришедшими в себя жителями. Те выглядели хоть и болезненно бледными и вялыми, но были живыми. Парень не раздумывал об этом моменте странного анабиоза. Все очень походило на ментальное воздействие, погружающее жертву в бессознательное состояние. Пропавших к этому времени так и не нашли. Артём был уверен, что те в осколке, куда их утащили куклы с неясными целями. Это выглядело логично. Твари погрузили в сон местных жителей и забирали их в портал по мере надобности для... чего? Вероятно, ни для чего хорошего. Но выяснять этот вопрос он будет позже. Сейчас предстояло решить дело с ней.